Часть 3. Звезды свободы сияют с небес. Нью-Йорк. Может, где-то и есть другой Нью-Йорк, о котором столько говорят южане. Может, там и в самом деле деньги падают с неба, а тротуары усеяны бриллиантами. Здесь же все напоминает дурной сон. Холод, деревьев нет, серый камень повсюду. Как можно любить такое место, где не растут сосны? где нет крыльца с качелями, которые плавно раскачиваются под тяжестью бабушкиного тела. Этот город начинается уже в автобусе Грейхаунд, который гудит всю ночь, а потом, словно выдохнув, замолкает в каком-то месте под названием «Портовое управление». Этот город встречает нас криком водителя «Нью-Йорк! Конечная просьба освободить автобус!» Этот город шумный и чужой и я ни за что и никогда не назову его своим домом. Бруклин, Нью-Йорк В маленькой квартирке, которую мама сняла на Бристоль-стрит в районе Браунсвилл, Бруклин, США, мы не остались. Мы не остались, потому что тусклая лампочка на цепи, свисавшая с потолка, раскачивалась, когда наверху ходили соседи, и по стенам начинали бегать зловещие тени а мой маленький брат пугался, начинал кричать и неистово сосать средние пальцы. Мы не остались, потому что здание было большим и старым, и когда кусок штукатурки упал с потолка прямо в ванну, мама сказала, «Я не курочка Пенни, а этот кусок вовсе не небо». Тогда она позвонила тете Кей и ее другу Берни. Они наняли грузовик, помогли нам упаковать вещи, быстро натянули на нас зимнее пальто — погасили этот мигающий свет и увезли нас оттуда. Херзел стрит Так мы и переехали на Херзел стрит Здесь над нами жили тётя Кей и Берни, а прямо под ногами Питчес из Гринвилла. По субботам к нам приходили и другие люди из Гринвилла посидеть и почесать языками. На плите у тети Кей булькало и шипело, тушилась капуста, жарился цыпленок а в большой черной духовке подрумянился кукурузный хлеб. Люди из Гринвилла приводили с собой людей из Спартенбурга и Чарлстона, и все они говорили так же, как дедушка и бабушка, и ели такую же еду. Для нас они были такими же близкими, как красная пыль и сосны, пойманные светлячки в банках, рожки с лимонным мороженым. Веселые посиделки в жаркий вечер кружка горячего молока холодным утром, вкусная еда, бальные танцы, музыка, соул Эти люди и здесь были неотделимы от той жизни. Они были семьей. Пожарный гидрант. Иногда мы скучаем по красной пыли, которая поднималась от наших босых ног, а потом оседала. Здесь тротуар раскален все лето. Да еще и подметают плохо, под ногами полно бутылочных стекол, поэтому мы носим туфли. Зато у нашего дома стоят три пожарных гидранта, ими заведует парень с гаечным ключом. В жару, когда совсем нечем дышать, он приходит и достает из кармана ключ. Из открытого гидранта вырывается мощная струя, и мы с другими детьми пробегаем сквозь нее и смеемся, попав под холодные брызги. Иногда даже взрослые не выдерживают. Однажды я видела, как моя мама, которая постоянно твердит «ни в коем случае не ходить босиком по городу», сняла сандали, встала на бордюр и поставила ноги под струю. Она смотрела вверх, где виднелся крошечный кусочек неба, и улыбалась. Гены У мамы между передними зубами есть щербинка, как и у папочки Гунар. И у всех детей в семье есть такая же щелочка. Она объединяет нас. Наш младший братик Роман родился бледным, как пыль. Люди на улице останавливаются, увидев его мягкие коричневые кудряшки и ресницы. «Откуда взялся такой ангелок?» — интересуются они. Когда я отвечаю «Это мой брат!» Они сомневаются, окутывая нас плотной пеленой недоверия. Но стоит нам улыбнуться перена спадает. Что я помню о Кэролайн, но мы звали ее тетя Кей. Тетя Кей на верхней ступеньке лестницы широко улыбается, ее руки приветливо распахнуты, и мы бежим к ней. Тетя Кей вечером в пятницу нарядная, благоухающая, с ней ее друг Берни и подруга Питчес. Тетя Кей на кухне с пичес и Берни передают друг другу сине-белую коробочку крахмала Арго. Его твердые белые куски исчезают в их ртах, как конфеты. Они медленно жуют и проглатывают их. Тетя Кей, мама и пичес в узких юбках поют вместе с какой-то группой. Тетя Кей заплетает мне косички. Тетя Кей бежит вверх по ступенькам к своей квартире, я за ней следом тетя кей смеется тетя кей обнимает меня затем падение толпа людей машины скорой помощи мамины слезы похороны вот и все что я помню о тете кей снова переезжаем после того падения стало невыносимо ходить по лестнице иногда я иду наверх забыв что тетя кей больше нет жалуется мама После того падения Берни и Пичес собрали вещи и переехали в район Фар Рокавей. Ведь Кей, объяснили они маме, так любила океан. После того падения мы приехали на метро по линии А к ним на новую квартиру. Играли на пляже до самого захода солнца, а мама сидела на одеяле и задумчиво смотрела на убегающие волны. Кей была ее старше всего на 10 месяцев. Их принимали за близнецов, потому что они всем так говорили. «Посмотришь на одну — увидишь другую», — говорила мама, — «как одно целое». После того падения, всякий раз, когда шел дождь, в коридоре пахло духами тети Кей. И тогда мы снова переехали в квартиру на втором этаже розового дома на Мэдисон-стрит. Перед нашим домом стояла большая скульптура из серого камня, слоновой кости и песка, изображавшая Иисуса, Марию и Иосифа. По их телам в маленький фонтан каскадом сбегала вода. Перед нашим домом люди часто останавливались, крестились и шептали молитвы, и только потом шли дальше. «Этот дом защищен от всех напастей», — уверял хозяин маму, «ведь его охраняет святое семейство». Этот дом защищен, шепотом говорила нам мама. Святое семейство таких уродцев отпугнет любого. После того падения порой я видела, как мама улыбается, глядя на эту скульптуру. В ее улыбке мне виделись одновременно, и улыбка тети Кей, и ее тайная улыбка, предназначенная сестре, понятная лишь им двоим, будто они снова были вместе. Школьная тетрадь И вот однажды я вижу эту пятнистую черно-белую обложку, бумагу внутри, пахнущую чем-то дивным. Мне хочется окунуться туда с головой и жить там, между этими чистыми белыми страницами. Не помню, как первая тетрадь попала мне в руки, я и писать-то еще совсем не умела, но кто-то, должно быть, знал, что именно она нужна мне сейчас». Стараясь быть серьезной, я листала страницы, они шелестели, и легкий ветерок ласкал мои пальцы. Сестра не понимала, почему я застыла над тетрадкой с дурацкой улыбкой на лице, как можно восторгаться видом и запахом белой бумаги. А зачем ей тетрадь? Она и писать-то не умеет. И еще долго я могла лишь вдыхать запах тетради, тесно прижимать ее к себе, слушать, как шелестят страницы. Нет в мире ничего лучше ярко-белой страницы с голубыми линиями, запах только что заточенного карандаша, его шороха при встрече с бумагой в день, когда, наконец, начнут получаться буквы. И хотя моя сестра гораздо умнее других, в чем то она так и не может меня понять. На бумаге. Когда я первый раз сама без помощи, Пишу в своей тетради на чистой белой странице свое полное имя – Жаклин Аманда Вудсон. Я знаю, что стоит мне захотеть, и я смогу написать что угодно. Буквы превращаются в слова, слова обретают значение, становятся мыслями, выходят из моей головы и превращаются в предложения, написанные Жаклин Амандой Вудсон субботним утром. На новой квартире, иногда на завтрак, у нас есть только коробка смеси для блинчиков, яйцо, водопроводная вода и шипящая черная чугунная сковорода, от которой блинчики не отодрать. Получаются они вполне съедобные, только вот с сиропа к ним нет, и мы с грустью вспоминаем Гринвилл, где всегда было что-нибудь вкусненькое. Мы вспоминаем, какая листовая капуста растет там, на юге, Какие дыни, всегда только что с грядки, истекающие сладким соком. Таких в Нью-Йорке сроду не видели. Но мы не жалуемся, не ноем, едим, что дают, и не спрашиваем маму, когда же у нас появится сироп, масло, молоко. Мы помним, как тосковали в Гринвиле без нее, молча благодарим Бога и жуем блинчики. Первый класс. «Моя рука в руке сестры. Мы идем в 106-ю школу в двух кварталах от нас, ведь мне уже шесть лет. Сестра говорит, что наша школа раньше была замком. И я верю ей. Здание растянулось почти на целый квартал. Внутри мраморные ступеньки ведут в класс. Там стоят парты из темного дерева, прибитые к темному деревянному полу, красивому и блестящему». Я просто влюбляюсь во все, что меня окружает. В белые линии, которые появляются на доске под рукой учителя. В запах мела. Во флаг, который торчит из стены и тихонько колышется надо мной. Теперь для меня нет ничего прекраснее школы номер 106. Ничего лучше нашего кабинета, где учится наш первый класс. Никого добрее мисс Фейдлер, которая встречает меня у двери каждое утро. Берет за руку вместо сестры, смотрит с улыбкой и говорит, «Ну, теперь, когда Жаклин здесь, можно, наконец, начинать». «И я верю ей. Я правда верю ей». Еще один зал царства. Бабушка звонит и спрашивает, распространяем ли мы заветы Иеговы. Мама обещает ей, что будет воспитывать нас в благочестии перед Богом, отыскивает зал царства на Бушвиковеню, и мы снова становимся свидетелями Иеговы. Каждое воскресенье мы нарядно одеваемся, достаем сумки с книгами обучения Иеговы и идем в зал царства в семи кварталах от нас. Сборы напоминают нам о Гринвилле. Субботними вечерами мы также наглаживаем атласные ленточки. Хоуп все так же борется с узлом на галстуке, нам также заплетают косички. Намазав наши волосы маслом, мама борется с ними, но руки у нее не такие умелые, как у бабушки. Пряди выбиваются и торчат. В общем, косички выходят не очень аккуратными. Но свои платья мы с Дел теперь гладим сами. «У меня руки заняты», — говорит мама. Она стоит у раковины с хнычущим романом в одной руке, а в другой у него бутылочка молока, которую она держит под струей горячей воды. Мама провожает нас до дверей зала царства, смотрит, как мы идем между рядами туда, где нас встречают братья и сестры. На собраниях они помогают нам переворачивать страницы Библии, наклоняются, чтобы нам был виден текст псалмов в их молитвенниках, подсовывают леденцы лайф-северс в наши ждущие ладошки. Потом мама уходит домой или сидит в парке и читает, пока собрание не закончится. Она устроилась на постоянную работу и говорит, что в воскресенье ей хочется отдохнуть. Флаг. Когда одноклассники спрашивают, почему мне нельзя произносить клятву верности флагу, я отвечаю, мне не позволяет моя вера, но не говорю, я в мире но не от мира сего. Вряд ли они поймут. Хотя мама и не свидетели Иегова, она заставляет нас выполнять все их правила и не оставаться в классе во время клятвы. Каждое утро из класса выходим я, Джина и Алина. Они тоже свидетели. Иногда Джина говорит, «Может, нам надо помолиться за других ребят? Они же не знают, что Бог сказал, нет других идолов, кроме меня. Этот наш Бог...» такой ревнивый. Джина верит по-настоящему. Из книг она читает только Библию, но мы с Алиной лишь прикидываемся свидетелями, будто сыграли роль в пьесе, а теперь снова обычные девочки. Бегаем, распеваем прекрасная Америка и знамя, усыпанное звездами. И знаем каждое словечко, а родители далеко и все равно не услышат. Больше всего нам с Алиной хочется войти в класс, прижать руки к сердцу, громко сказать «Я клянусь в верности», чтобы наш ревнивый бог не подглядывал за нами, чтобы родители не узнали, чтобы не слышать без конца от наших мам «Вы особенные, избранные, лучшие». Когда клятва кончается, мы с Алиной друг за другом заходим в класс и садимся подальше от джины. Но Джина постоянно оглядывается на нас, будто хочет сказать, «Я все вижу, я все знаю». Потому что мы свидетели. Никакого Хэллоуина, никакого Рождества, никаких дней рождения. Другие дети смеются, и когда мы выходим из класса, и когда привозят именинные кексы, А мы притворяемся, будто не замечаем шоколадную глазурь на них, будто не хотим потрогать разноцветную обсыпку и отправлять в рот крупинку за крупинкой. Никаких голосований, никакой борьбы, никакого сквернословия, никаких войн. Мы никогда не будем воевать. Мы никогда не узнаем сладость именинного кекса. Мы никогда не узнаем ожесточение и ярости битвы. Дождь в Бруклине. Дождь здесь не такой, как в Гринвилле. Не пахнет сладкой жимолостью. Не слышно мягкого шума влажных сосен. Не разбежаться и не прокатиться по скользкой мокрой траве. Мама скажет, сидите сегодня дома, на улице дождь. И мы уставимся в окно. Больше делать нечего, только смотреть, как темнеет от дождя серый тротуар как капли скользят вниз по стеклу, как торопливо пробегают внизу люди, нагнув головы. Но в моей голове уже рождаются истории. Они обретают цвета, звуки, становятся словами. Я рисую круги на стекле и мурлычу о чем-то далеком. Там, на юге, всегда можно было выскочить в дождь и побежать, куда тебе нужно. И бабушка ничего не скажет. Даже если для полного счастья ты закинешь голову и высунешь язык. Кажется, что юг остался уже далеко в прошлом, но истории в моей голове возвращают меня в то время, и я оказываюсь в папочкином саду, где всегда светит солнце. Другой способ. Наши друзья смотрят телевизор или гуляют во дворе, а мы — Сидим дома и знаем, что умолять маму включить телевизор бесполезно, что если мы попросим отпустить нас погулять на 10 минут, она ответит «Нет, вы и так постоянно носитесь со своими друзьями. Займитесь сегодня чем-нибудь другим». И вот однажды мама приходит домой с двумя сумками, а в них настольные игры, монополия, шашки, шахматы, муравьи в штанах, ссори, трабл, почти... Все из рекламных роликов, которые показывают по субботам между мультиками. Так много, мы не знаем, с чего начать, и даем выбрать Роману. А он выбирает «Трабл», потому что ему нравится хлопающий звук, с которым кубик прыгает внутри пластмассового колпачка. И для нас наступает Рождество в ноябре. Дни напролёт, сделав уроки, мы сидим за играми, считаем деньги в монополии, стучим шашками по доске, забрасываем муравьев в голубые пластмассовые штаны, пытаемся играть и в шахматы, делаем ходы, пока не запутаемся. Тогда мы с Романом говорим, что так тоже можно ходить, а это просто другой вариант игры, мы называем его «наш способ». Но Холп и Делл отвечают, что мы еще маленькие, а игра слишком сложная для нас — и молча склоняются над доской. Каждый день у нас в семье новый чемпион по шахматам. То Дэл, то Хоуп. Как игра пойдет. Иногда мы с Романом уходим от Дэл и Хоупа в другой конец комнаты и становимся, как они нас называют, парочкой младенцев. Потому что играем в простые игры. Крестики-нолики, шашки, виселицу, соединяем точки на картинках. Но чаще всего... Мы, затаив дыхание, стоим за спиной у старших и наблюдаем за игрой изо всех сил, пытаясь понять, как же играют другим способом. Одаренная Все знают, что моя сестра талантлива. Она с гордостью отдает маме аккуратно сложенные письма в официальных конвертах. Аделла добилась, Аделла преуспела в, Аделла была рекомендована, за выдающиеся успехи в... Она одаренная, говорят нам. А я думаю, что дары значит подарки и представляю, как их у нее много. Я не одаренная. Когда читаю слова, крутятся и разбегаются по странице, а когда встают на место, уже поздно. Класс ушел далеко вперед. Мне хочется когда-нибудь поймать слова, подержать а потом осторожно подуть на них и смотреть, как они медленно уплывают из моих рук. Иногда. В нашем доме папы нет только в еще одной семье. Когда спрашивают, где он, мальчик отвечает, умер. А девочка молча смотрит вдаль и тянет к рту палец. Мальчик говорит, я тогда был маленький, и показывает на сестру. А она... Совсем его не помнят. Иногда я вру про своего отца. Он погиб в автокатастрофе. Или он упал с крыши. Или он скоро приедет на следующей неделе. И все вру да вру про следующую неделю. Но когда сестра рядом, она мотает головой и говорит. Опять она выдумывает. Никакого папа у нас больше нет. И объясняет. Дедушка теперь наш папа. А в конце добавляет. Такое иногда случается. Дядя Роберт Дядя Роберт переехал в Нью-Йорк. Я слышу, как он скачет через две ступеньки, как барабанит в дверь, пока мама в бегуди и наспех запахнутом халате не откроет ему и не скажет шепотом «Детей разбудишь! Уже почти полночь!» Но мы уже проснулись все четверо, смеемся и прыгаем вокруг дяди. «А что ты мне привез?» Мама шикает на нас. Поздно. Не время для подарков и прочей возни. Но мы хотим подарков и прочей возни. Да, она и сама улыбается от радости, что видит младшего брата, который наконец-то живет в Фар-Роковей, где прямо под окном его квартиры плещется океан. Роберт разжимает кулак, и мы видим пару серебряных сережек. Он говорит сестре, «Это тебе за то, что ты такая умная». Мне бы тоже хотелось быть умной, как делл и получать золотые и серебряные штучки, просто потому, что мои мозги всегда хорошо варят. Но я не такая. Поэтому я смотрю, как она защелкивает сережки, и у нее в каждом ухе появляются по маленькой серебряной луне, и говорю, «А я знаю девочку в 10 раз умнее, и ей дарят бриллианты каждый раз, когда она получает за тест сто баллов». Роберт смотрит на меня. Его глаза смеются, он спрашивает, «Выдумываешь или это правда?» «В моей голове это правда, да еще какая?» «В моей голове самые разные люди делают самые разные вещи, кто угодно, что угодно. Хочу сказать ему, что наш мир здесь, в бушике, не единственный. Но тут мои братья спрашивают, «А что ты привез мне?» И дядя достает из карманов, из кожаного портфеля и даже из носков подарки. Маме он протягивает маленькую пластинку в 45 оборотов с песнями Джеймса Брауна, которого никто из нас не любит. Уж очень он орет. Но мама ставит ее на проигрыватель, включенный совсем тихо, и мы все, и взрослые, и дети начинаем танцевать. Роберт показывает нам танцевальные шаги, которые он выучил на вечеринках Фарра Ковей. Его ноги вытворяют что-то невообразимое, и мы все стараемся так же мягко, как это выходит у него, скользить по полу. Но наши ноги никак не слушаются, и мы повторяем в один голос «Научи нас, Роберт, научи!» Желание По дороге в парк дядя Роберт говорит Если поймаете пушинку от одуванчика, загадывайте желание. Оно наверняка исполнится. Но наши мысли парят высоко. Мы мечтаем о качелях тех, что рядом с горками. Забраться на них, ухватиться покрепче и взлететь, как птица, закрыть глаза, прошептать свое желание, чтобы оно донеслось до небес. И тогда-то верим мы. Дядины слова окажутся правдой, и все наши желания — однажды обязательно исполнится. ДОВЕРИЕ Истории рождаются примерно так. «Джек вместе с Джилл на холм гулять ходил», — напевает дядя. «И я вчера ходила гулять на холм», — говорю я. «На какое-то?» «На тот, что в парке». «В каком?» «В парке Хелси». «С кем же ты там была?» «Одна». Тебе же не разрешают одной ходить в парк. А я взяла и пошла. Да ты, наверное, все выдумала, сомневается дядя. Нет, не выдумала. Ходила на самом деле. Дяде нравится истории, которые я сочиняю. Вот пришел паук и уселся рядом вдруг. Представляешь? Меня укусил паук, рассказываю я. Когда это? На днях? Куда же? Прямо в ногу. Ну-ка покажи. Да, уже все прошло. Но мама ругает меня за вранье. Сейчас ты лжешь, а потом начнешь воровать. Не буду я воровать. Не понимаю, как одно связано с другим и как выдумки могут сделать из человека преступника. Не понимаю, как работает моя голова, совсем не так, как у остальных. Почему каждая новая история каким-то образом превращается в реальную? Для меня уж точно. Сочиняй и дальше, говорит дядя. Все твои истории ложь, считает мама. Возможно, правда где-то посередине, между моими рассказами и воспоминаниями. Не попадая в ноты. Каждое собрание в зале царства начинают с пения гимнов и молитвы, Но мы всегда опаздываем, приходим, когда розовые книжки с текстами уже открыты. Выглядывая из-за чужих плеч, мы просим братьев и сестер найти нам местечко. Если гимн мне нравится, я громко пою, пока моя сестра не останавливает меня, приложив палец к губам. В нашей семье считается, что у меня ни слуха, ни голоса. Сестра говорит, что я не попадаю ни в ноты, ни в такт, безбожно перевираю мелодию но я все равно пою при любой возможности. Даже скучные гимны свидетелей про то, как мы должны вести себя, чтобы угодить Богу, мне нравится. Возрадуйтесь, что вы с Его народом, несите Божье слово от двери к двери, благая весть о царстве Еговы, от моря и до моря до лети. Но слушаю я не слова, а музыку, хотя все уверены, что мне это не дано. Тогда почему они не слышат то, что слышу я? Тогда почему музыка так нравится мне? Ева и змей. По воскресеньям проповеди читают мужчины. Женщинам стоять перед залом и говорить о Боге нельзя. Почему, я не знаю, но все равно слушаю внимательно. В день первый Бог сотворил небо и землю, и посмотрел он и увидел, что это хорошо. Эта история длинная и очень интересная, про то, как Бог сотворил Адама и Еву, и про змея на дереве. Змей был говорящий. Он стал уговаривать Еву, чтобы она откусила кусочек от яблока, которое Бог запретил трогать. Ева призадумалась, стоит ли нарушать запрет. Зачем? Вокруг полно других яблок, и только одно Бог трогать не велел но уж очень красиво оно было. А змей все подговаривал. «Это лучшее яблоко в мире. Попробуй сама, Бог даже не заметит». Но мы-то знаем, чем все кончилось, и кричим про себя. «Не делай этого, Ева! Это же дьявол притворяется змеем! Он обманывает тебя!» Но Ева откусила. И теперь прекрасным воскресным вечером мы сидим в зале царства и надеемся, Бог все видит и знает, что мы не виноваты. Милосердный Боже, дай нам еще один шанс. Снова пошли к нам змеи и, клянемся уж тогда-то, мы обязательно скажем «нет». Наш отец все дальше. Со всеми нашими переездами мы совершенно позабыли нашу семью в Агаю. Голос отца, его манеру растягивать слова – Позабыли шутки отца и его брата Дэвида, которые казались смешными только им самим. Мы уже не помним, какая у него была кожа, темная, как у меня, или посветлее, как у дел Какие у него волосы слегка вьются, как у Хоупа и дел или жесткие, курчавые, как у меня. Какой у него был голос, низкий или высокий? Любил ли он обниматься, как бабушка Джорджиана, которая прижимает нас так, будто не собирается отпускать, Или он обнимал нас жестко и быстро, как мама, прикладывая теплые губы к нашим лбам так, что ее утренний поцелуй еще долго ощущается, и после того, как она скажет «люблю вас», натянет свитер и уйдет на работу. Из-за Гая нам в Бруклин больше не звонят. Ни отец, ни дедушка Хоуп, ни бабушка Грейс, ни Дэвид, ни Энни, ни Ада, ни Алисия. Будто бы наши семьи больше не существовали друг для друга о том кто то из маминых знакомых узнает от приятелей из загая что дедушка хоуп умер и сообщает маме за ужином она рассказывает нам об этом но мы равнодушны даже не перестаем жевать мы то считали что он умер давным давно на секунду я вспоминаю о джеке нашем отце но воспоминание исчезает так же быстро как и появляется с глаз долой и сердца вон говорит брат. Но мне трудно до конца поверить в это. На полпути домой номер два. Долгое время у нас во дворе растет всего одно дерево. Мне все еще непривычно жить вдалеке от мест, где можно ходить босиком, ощущать мягкую землю под ногами. Здесь почва твердая, и все же под широкой кроной этого дерева одного на четыре дома Тени вполне достаточно. Я постепенно привыкаю к суете большого города. Теперь моя речь напоминает скороговорку. Мягкая южная плавность почти исчезла. «Как там дети большого города?» — шутит бабушка. И в ее далеком голосе слышится горечь. Но междугородний звонок из Гринвилла в Бруклин стоит дорого, и нет времени объяснять ей, что Нью-Йорк — это серый камень повсюду, и автомобили, несущиеся на бешеной скорости. Что свет на светофоре меняется слишком быстро, и сестра крепко держит меня за руку, когда мы переходим улицу, чтобы направиться туда, где невысокий человек, выкрикивающий «Пирагва! Пирагва!» продает колотый лед с сиропом. Что в белой тележке у него стоят емкости со льдом и разноцветные бутылки с сиропом, красные, лиловые, оранжевые и синие что на горячем солнце рты наполняются слюной, когда протянув продавцу монетки, мы терпеливо ждем, пока он польет сиропом лед и протянет нам бумажные конусы. Мы скоро приедем, бабушка, обещает каждый из нас. Мы любим тебя. А когда она отвечает ⁇ Я вас тоже люблю ⁇ я так явно слышу юг в ее голосе, что на глазах у меня выступают слезы, тоски всему, что осталось там, по всем, кого я знала. Поедатель краски Всю ночь до утра в углу нашей общей спальни кто-то скребется, ковыряя стену. Мой младший брат Роберт и сам не знает, почему краска кажется ему такой вкусной. В конце концов он съедает так много, что в светло-зеленой стене появляется белая дыра а мы слишком поздно замечаем его засунутые в рот пальцы, его испачканные губы. Химия. Все разговоры Хоупа вертятся вокруг комиксов и супергероев, пока мама не говорит ему, что пора бы интересоваться и чем-то другим. И теперь он говорит только о науке. Ему хочется знать все про ракеты, и про лекарства, и про нашу галактику. Где кончается небо, что за штука невесомость и что едят космонавты на Луне? Его вопросы сыплются один за другим. Мы уже и не помним, что когда-то он был тихим. Так продолжается до тех пор, пока мама не покупает ему набор для химических опытов. И теперь каждый день часами он смешивает разные вещества. Его зелья воняют на весь дом. От железных пластин искры летят в разные стороны. Клубы дыма вырываются из колб с жидкостями немыслимых цветов. Мы завороженно наблюдаем, как он, надев защитные очки, склоняется над горелкой, а его рука в перчатке крепко сжимает пробирку. Иногда мама теряет терпение и говорит, что ей надоело нюхать его зелье. В такие дни он сидит и разбирает на мельчайшие кусочки игрушечные поезда, изучает, а потом медленно собирает их снова. Мы не знаем, что он там ищет, почему хочет узнать, как устроены вещи изнутри, как они работают. Каждый раз, когда я слышу, как он шепчет «Вот это да!» Я думаю, что его исследование — это поиск. Как и у Дел с ее чтением, и даже у Романа с его стремлением прогрызть дырку в стене. Поиск чего-то, что не найдешь в Бруклине. Оно где-то там, в другом мире. Малыш в доме. А потом однажды утром Роман не может встать с постели. В окно спальни светит солнце, все остальные уже одеты и готовы уходить. Но когда мы пытаемся поднять его, вместо смеха раздается плач. А когда снова кладем в кроватку, он плачет еще громче, не хочет есть и даже мама ничего не может сделать. Она отвозит его в больницу и возвращается оттуда одна. После этого в нашем доме долгое время нет малыша, и я снова становлюсь самой младшей, но совсем не радуюсь этому. Я хочу, чтобы в спальне, где сейчас так тихо, снова раздавался смех братика, чтобы он, наш настоящий малыш, скорее оказался дома. Снова едем домой. Наступает июль, и мы с дядей Робертом отправляемся на ночном поезде в Южную Каролину. Перед отъездом навещаем в больнице младшего брата, целуем на прощание, а он тянет к нам ручки и со слезами на глазах говорит, что тоже хочет поехать. Голосок у него слабый, как журчание ручейка, и в большой палате его слова звучат тихо, как шепот. «Я тоже поеду», — повторяет он. Но он не едет. Не в этот раз. Мама говорит, ему в кровь попал свинец из краски, которую он начинает есть. Стоит только нам отвернуться. Стена в нашей спальне усыпана маленькими дырочками, они похожи на белые звездочки на зеленом небе. Мама закрашивает их, но это не помогает. Разве за ним уследишь? Мы все обнимаем его и обещаем привезти конфеты и игрушек. Уверяем, что без него на юге нам будет не очень весело. Мы подставляем маме улыбы для поцелуя, и прикосновение ее мягких губ тут же превращается в воспоминание, которое каждый из нас увозит домой. Снова дома на Холл-стрит. Кухня по-прежнему большая и желтая. В ней витает знакомый запах к нашему приезду бабушкой спекла-торт. Вечер... Она стоит у раковины и под холодной водой отрывает листья от капусты, а на улице каркают вороны, и солнце медленно уплывает за красный с золотом горизонт. Когда Хоуп хлопает входной дверью, она говорит недовольно. «Опять ты хлопаешь, испортишь мне дверь!» И брат отвечает. «Извини, бабушка. Все как всегда. Скоро мы все расположимся на веранде, будет лимонад». Скрипучие качели жалобно запоют знакомую вечернюю песню. Брат с сестрой сядут за чашки, а я буду дремать, уронив голову на худое на плечо. Кажется, будто мы никуда не уезжали. Что удивительного, так чувствуешь себя в родных местах. Так чувствуешь себя дома. Школа миссис Хьюджес. Дедушка совсем ослаб и больше не работает. Зато теперь бабушка находит работу на полный день. Поэтому на весь июль до середины августа нас устраивают в школу продленного дня миссис Хьюджес. Каждое утро мы идем по длинной пыльной дороге к дому миссис Хьюджес, большому, из белого камня. Он стоит посреди двора, где бегают цыплята и клюют нас в ноги. Позади двора огород — Там среди листовой капусты и кукурузы стоит пугало и полно черных змей и козадоев. Мисс Хьюджес большая, высокая и толстая, как стена. Да еще кожа у нее какая-то желтая. Я вцепилась в бабушкину руку и вот-вот заплачу. Бабушка уходит, и нас тут же окружают другие дети. Все в нас кажется им смешным. Прически, одежды, имена, которые дали нам родители, наша городская речь, слишком быстрая, со множеством длинных слов, которые особенно любит моя сестра. Я, как всегда, начинаю плакать первое. Перед этим получаю легкий шлепок по голове, потом кто-то из-под тишка щипает меня, девочки вводят вокруг меня хоровод, распевая «Кто украл печенье из банки?» и показывая пальцами на меня, будто я и вправду украла. Мою сестру нелегко довести до слез. Но если уж слезы льются, они вовсе не горькие. Они заставляют ее пустить в ход кулаки, когда девчонки начинают дергать ее за косички, срывают с нее атласные наглаженные ленточки и засовывают их поглубже в свои карманы, в спущенные чулки или в серебряные коробки для ланча. Хоуп молчит. Ему говорят, что у него женское имя — а уши оттопыренные. Оказалось, мы принадлежим теперь одновременно двум разным мирам — Гринвилю и Нью-Йорку. И пока не знаем, как совместить эти два мира. «Как слушать номер 4 «Дети здесь противные», — говорит Делл. «Не связывайся с ними. Покажем им, что мы умнее». Жатва. Утро субботы — самое тяжелое время для нас сейчас. Три часа мы ходим по улицам Николтауна и стучимся в двери чужих домов в надежде обратить их обитателей в наших братьев и сестер и детей Бога. Этим летом мне впервые разрешают ходить по домам самостоятельно. В самом первом дверь открывает старушка и ласково улыбается мне. Какое чудное дитя! — говорит она. В моих косичках небесно-голубые ленточки, руки в белых перчатках сжимают сторожевую башню, и платьица из синего льна, сшитое бабушкиной подругой, не прикрывает колени. «Меня зовут Жаклин Вудсон». У меня вдруг пересыхает в горле, пропадает голос, и я почти шепчу. «Я пришла, чтобы сообщить вам благую весть». «И сколько же стоит твоя благая весть?» — спрашивает старушка. «Десять центов». Она печально качает головой, ненадолго закрывает дверь, чтобы посмотреть, не завалялась ли на дне комода-монетка другая, но возвращается без денег. «Как бы мне хотелось почитать этот журнал, но сейчас у меня просто нет денег», — произносит она. И потом еще долго мое сердце сжимается, когда я вспоминаю, что такая милая женщина не сможет попасть вместе с нами в прекрасный новый мир, который обещает Бог. «Это так несправедливо», — говорю бабушке через некоторое время. «Я хочу вернуться и отдать старушке журнал бесплатно». Но мы уже не пойдем в ту часть Николтауна. В следующую субботу мы отправимся в другое место. Туда. Придет другой свидетель, — обещает бабушка. Очень скоро эта женщина найдет свой путь. Воскресный полдень на веранде. Во дворе через дорогу мисс Белл с завязанной под подбородком шляпе от солнца в синюю клетку отрывается от клумбы с азалиями и машет бабушке рукой. Мы с бабушкой на веранде устроились на качелях, Хоуп и Делл сидят, прислонившись к деревянной балке на самом верху лестницы. Кажется, что так было всегда. Покачиваются качели, теплое солнце ласкает наши лица, и впереди еще полдня. «Смотрю, к вам внуки приехали на лето, как выросли», — говорит мисс Белл. Воскресный день в разгаре. На заднем дворе дедушка пропалывает грядки и вскапывает землю, чтобы посадить семена дыни размышляет, взойдут ли они на этот раз. Все это он делает, сидя на низеньком стуле, опираясь на трость. Он двигается медленно, будто под водой, сильно и долго кашляет в носовой платок, подзывает Хоупа, когда ему нужно передвинуть стул, видит, что я все замечаю, и качает головой. «Ну что ты так переживаешь?» — произносит он. «Тебе еще рано об этом думать, перестань, слышишь?» Сегодня его голос звучит так громко и уверенно, что я не могу сдержать улыбку. Скоро я уйду с веранды, сменю одежду для зала царства на шорты и блузку из хлопка, сброшу лакированные туфли Мэри Джейн и босиком отправлюсь в сад к дедушке. «Что ты так долго?» — скажет он. «Я уже не знал, что и думать. Собирался тебя искать». Потом, ближе к вечеру, мы с дедушкой медленно пойдем домой, Там я достану с полки английскую соль, налью в таз теплой воды, помассируя на распухшие руки. А пока я сижу и прислушиваюсь к звукам никол тауна молюсь, чтобы Роман однажды выздоровел и тоже услышал их. Молюсь, чтобы у нас всегда осталось все это. Веранда, дедушка в саду, женщина в клетчатой шляпе от солнца, мелькающая среди азалий. «Милые детки», — говорит мисс Белл ведь Бог всегда создает их такими. Из дома снова домой. Лето в Гринвилле пролетает так быстро. Мама звонит, и теперь все ее разговоры только о нашем приезде. Мы скучаем по братику, вспоминаем, как он смеется, как бросается к нам, когда мы приходим из школы, будто нас не было целую вечность. Как его ручонки обнимают нас, когда мы смотрим телевизор, Когда ему страшно, он крепче сжимает наши руки, пока мы не говорим ему, что скуби всех выручит, Баксба не улизнет, а Андердог успеет вовремя, и милашка Поле чистокровная, не попадет под поезд. Мы сидим на качелях, наши ноги болтаются, руки лениво обхватили металлические петли. Качели надоели нам, а как мы были рады, когда они только что появились». Забирались на них всей гурьбой, отталкивались ногами и задирали их чуть ли не до неба. Так что под тяжестью наших тел качели начинали дрожать и отрывались от земли, норовя перевернуться. «На следующее лето залью основание цементом», — говорит дедушка. «А пока не качайтесь высоко». Возле наших кроватей стоят распахнутые чемоданы. Постепенно они наполняются чисто выстиранной летней одеждой И у каждой кофточки, у каждых шорт, у каждого выцветшего хлопкового платья есть своя история, которую мы не раз расскажем за долгую зиму.